Глава пятая Два мошенника, Костик и Лесник, смотрели на меня, не отрываясь, как на картину, а их глаза горели от жадности. Они и правда решили, будто я собрался идти против Александровых. Я побринчал ключами от ячейки, но убрал их, когда Лесник протянул за ними руку. «Банк старт», — произнес я. «Как будем оттуда забирать?» «А чё, проблем с этим?» — пробурчал лесник. «То есть ты не в курсе, что это за контора?» — я покачал головой. «Тогда на выход. Найду людей посерьезнее, понимающих». Небольшой блеф, а Костик уже перепугался, что большой куш пройдет мимо. «Погоди, погоди!» — торопливо заговорил он. «Знаю я этот банк». Да, надежный, но с обычной клиентурой почти не работает. Только по рекомендации или с крупными барыгами. Был некий опер Зиновьев, не спеша проговорил я. У него выход на этот банк был. Все ячейки оформлены на него. Открыть их может тоже только он. Вот только он помер. Убили его недавно. Не просто так, само собой. Слыхал, Костик закивал. Пулю в башку с кем-то что-то не поделил? С дурью как-то был связан, крышевал точки. «Думаешь, из-за этого?» — с намеком спросил я. «В общем, неважно, но к ячейке пока доступа нет ни у кого. Наш друг этот вопрос решит рано или поздно, но к этому времени...» «Ячейка должна быть пустой?» — в лескостик. «Не перебивай», — потребовал я, и он отшатнулся. «Короче, к этому времени там должно лежать кое-что другое. Думаешь, всего один раз с него денег возьмем? Можно долго доить». Они переглянулись. Костик уже был доволен перспективой. Наверняка видел себя где-нибудь на пляже какого-нибудь моря. Правда, если он продолжит в том же темпе, это будет побережье Охотского моря, где находится Магадан. Уедут туда на пару, это точно, если их здесь не прикопают. Надо будет еще попросить самого Александрова, отца и сына, чтобы подыграли мне. Будто у нас с ними конфликт, я правда планирую их обувать. Думаю, эта парочка мошенников и Наденчика нашего будет выходить. Они ведь работают обстоятельно, распочуяли запах денег. Так что обуем их самих по полной программе а про весеовского им пока знать не нужно я все понял костик кивал как болванчик хорошая идея и чё туда заныкаем спросил лесник все еще оставаясь настороженным погоди не торопись я глядел обоих внимательно это другой вопрос рано еще для него как ячейку вскрывать будете слушай костик подался вперед есть разные варианты если они не знают что мент сдох а там персонал московский могут и не знать то можно будет договориться чтобы с его паспортом подойти и вскрыть а служба безопасности не вмешается спросил я ну надо будет забашлять кому надо чтобы им не говорили обычное открытие ячейки какое им дело служба безопасности не проверяет каждое открытие что еще решение суда Костик стал серьезнее. «Приходим с документами, что мы с понтом наследники. Или в ментовской форме явимся. Потребуем открыть, мол, там улики. Ну и, конечно, придется забашлять, чтобы внимательно документы не проверяли. Ну или хитрый вариант. Позвонить, якобы там бомба. Они достанут ключи, побегут вскрывать, придут саперы, то есть мы». Или мы клиенты, пришли по рекомендации, оставляем там что-то, и пока клерки тупят, все оформляют. Мы их отвлекаем и вскрываем. Или стелкой замучу, которая там работает, она сама меня проведет туда. Или ключик покажет, где лежит, сам заберу. Ну да, котелок у него варит, да не в ту сторону он это использует». Зато не зря к нему обратился, он будто уже промышлял таким, сразу накидал целую кучу вариантов. «Но надо бабки», — продолжал Костик. «На взятку, если размещать там что-то, то тоже надо будет, бабло или ценности. С будильником китайским не заявишься, проверять будут. А с мелкими суммами даже на порог не пустят». «Бабки будут. Короче, вариантов много», — я кивнул. Продумывай несколько самых надежных, чтобы на меня никак не вышли. Когда придумаешь, дам ключи и скажу, какие ячейки. Я так-то могу быстро начать. Успеешь, готовь варианты. И еще. я сделал паузу, будто это только что пришло мне в голову. Мне нужен контакт кого-то, кто знает китайскую братву из Харбина, которая в Бикетовске пасятся». «Мы их знаем», — сказал Костик. «Мы? Кто реально знает?» — перебил я. «Не Саши Паш с рынка, кто кроссовки поддельные возит, а серьёзные, кто большие дела мутит с лесом и нефтью. Мне побазарить надо с их хозяином. Александров уедет, а дела делать надо будет дальше и без него. Знаешь или вид делаешь?» Они переглянулись. Судя по виду, лесник кого-то знал, но помалкивал. Костик начал делать ему какие-то судорожные жасты левой рукой. «Гила знает», — наконец нехотя произнес лесник. «Он склады крышует, которые китайоза арендует у железки. Ну и сам со своей командой прорывается, не только на складах». «Бродяга?» — спросил я. «Блатной?» «Он. Но он с тобой говорить не будет, так что если хочешь с ним сконтачиться...» Я сам решу, с кем контачиться и когда. Всё, на выход. Послезавтра вечерком здесь же стаканёмся. Обсудим. Из машины они вышли, пошли в сторону наливайки будто сразу хотели отметить. Так, ну вариантов они могут придумать много. И даже наверняка будет такой, чтобы обезопаситься от меня, когда дело пройдет И избавиться, чтобы не мешал. Но они не знают, на кого напали. Что дальше? Гилу я знал, но хотелось получить еще подтверждение от кого-то знающего. Брат мог подсказать, или Глеб. Вообще, я мог отдать этой парочке ключи уже сегодня, но мне же надо подготовить посылку, которую получит Веселовский, когда вскроет ячейку своим способом. Не найдя компромат на себя, ну или что он там искал, безопасник получит ловушку, в которую залезет с головой. Ну, сам захотел, никто его за язык не тянул, чтобы нас подставлять. И даже продумать все до конца некогда, придется торопиться. Но если все удастся, обезопасим себя от кавказцев и веселовского. Им будет не до меня, а заодно китайцам подгадим, чтобы не чувствовали себя здесь хозяевами. Так, Гилла, Гилла, да, припоминаю. Это уголовник со стажем, рецидивист, авторитет, черной масти, как говорит Ярик. Бродяга, если я не забыл путанную иерархию синих. Имя не помню, но фамилия Гелашвили, грузин. Метил в воры в законе, но где-то его в воровской биографии нашли изъян, и этот путь оказался закрыт. Но все равно высокого положения среди блатных он добился». Помню, но вот только что-то еще в голове крутится. Ощущение, будто я только что хотел что-то сказать, но забыл, что именно. Вот только что на языке крутилось, в следующее мгновение из головы вылетело напрочь. Сидел за рулем крузака, слушал новости о разборках в Камбодже. Полпот умер как раз несколько недель назад. Сейчас там добивали остатки красных кхмеров, и скучать им не приходится. Ну и пока слушал, пытался вспомнить, что же крутилось в мыслях. Вышло. Вспомнил, что засело в голове. Как раз сегодня в кафешке с Юлькой сидели, ели мороженое. И она показывала на парочку. Почти черный от загара парень и девушка. Якобы пацан ездил куда-то за бугор в жаркие края, денег зарабатывать. Работал на стройке, получил прилично денег. «Да, точно, вспомнил. И почему настроение тогда стало мрачным? И причем тут Гила?» «Пацана я не знал, но вспомнил, что тот решит открыть бизнес, вложив туда заработанные деньги. И они с напарником открыли склад-рефрижератор. А вот Гиле это не понравилось». «Да, Гиле, точно. Кличку это называли, и он со складами работает. Это его тема». Он пришел разбираться с конкурентом, и что-то пошло не по плану. Сначала куда-то увезли девушку, а потом приперлись к ее парню. Его убили, причем чрезмерно жестоко, хоть как говорят случайно. Но пацану от этого точно не было легче. Хотели запугать, плеснув на него бензином, чтобы стал сговорчивее. Но кто-то из придурков курил, вот и устроили пожар. Когда это случилось, я не помнил, но должно быть этим летом, потому что случай в городе обсуждали, ведь даже по меркам девяностых это было через край. Ладно, никогда не поздно вмешаться, особенно когда знаешь для чего. И когда понимаешь, что в городе уже живет несколько человек, кто избежал похожей участи, после того, как я вмешался в ход событий». Одно только избавление от метяя спасло человек десять из гражданских, кого он убил или покалечил за время своей недолгой преступной карьеры. Так что визит этому гиле мы еще нанесем. Тем более я об этом вспомнил, и повод хороший появился. Чего бы и не сходить в гости. На следующий день мы с Яриком выбрались за город. Прикидывали варианты, смотрели местность, подбирали возможное алиби на случай, если наша группа опять выйдет на операцию. Заодно пару пушек решили перевести поближе. Тем более у меня при себе были документы из ЧОП Чернова. Номера и модели оружия никто сверять не будет. Было два варианта для алиби. Один после троицы, когда у нас будет принято купаться. Надо будет приехать на реку или озеро кадрить девок, плавать, жарить шашлыки, а потом оперативно смыться и вернуться, будто и не уезжали. Там нас запомнят, это точно. Второй — купить железнодорожные билеты туда и обратно, в другой город, забронировать гостиницу, будто мы там были, и в случае чего показать бумажки. Оба варианта рискованные но если продумать, сработать, может, неплохо. «Небо пасмурное». Капал редкий дождик, дворники тихо работали, протирая лобовуху. Радио включено на самый минимум, но не отключено. Я обычно старался не пропускать местные новости, куда обильно впихивали криминальную хронику. Это может пригодиться в работе. Еще бы рацию с милицейской волной поставить. Новостей пока не было, вместо них и попсовых песен включили отрывок из концерта Задорного где он шутил пробил Билла Клинтона и Монику Левинский, про цены, похожие на номера телефонов, и трех новых русских богатырей – Бориса Николаевича, Бориса Ефимовича и Бориса Абрамовича. Мы с братом только что пообедали в придорожном кафе, где готовили вкусный лагман. Сейчас возвращались в город. Уже въехали на окраину, движение становилось все более интенсивным. «Смотри, Ярик», – объяснял я. «Правоохранительные органы – это не единая система, как ты думаешь. Есть РУБОП, есть Уголовный розыск и ОБЭП, есть прокуратура, есть ФСБ, есть много кто еще. И не всегда эти структуры могут координироваться между собой. Некоторые так вообще друг друга не выносят. Налоговая полиция еще, неуверенно добавил он. Не совсем». Но будь уверен, ее через несколько лет разгонят, как рубопы. Вместо них будут тубопы, но уже без такой независимости. Все меняется, короче. И братва начнет легализовываться. Многие уже сейчас начали. Кто-то во власть подается, кто-то в бизнес. И стрелять перестанут, спросил брат с усмешкой. Нет, конечно. Сам понимаешь, что они привыкли к такому, без стрельбы не смогут. Просто реже такое будет, и не на виду. Ну, еще влияние у ментов и комитетчиков вырастет, а воры, кто не адаптируется, так по зонам и сгинет. Впрочем, адаптируется их много, так что у нас работы будет еще много. Навязнуть только в этом мы не будем. Есть еще мысли на этот счет, как развить наше дело дальше. Ладно, давай текущие текущей работе. Впереди ехала грузовая фура с бревнами. Вспомнив один фильм, который еще не вышел, я перестроился на другую полосу. Тем более одно бревно опасно шаталось, будто собиралось выпасть. Вскоре фура остановилась у обочины, так что мы дальше проехали спокойнее. «Значит, хочешь наехать на китайцев?» Ярик недоверчиво усмехнулся. «Ты сам-то с ними работал?» «Атаман работал с ними, точняк. Бугар наверняка». Выгодно же, братан. Боксер где-то у них держал точки с игровыми автоматами. Кривой с боксером тоже что-то совместное с китаезами придумали. Платные без дела не сидели. Ну и Гила, про которого ты говоришь, с ними что-то мутит. Смотри, что я думаю. Дождь прекратился, сразу показалось солнце. Я опустил козырек, чтобы не слепило. Веселовский без дела не сидит. Вряд ли он на нас думает, что мы грохнули того мента, но точно хочет отсечь от Александрова, для этого и подставляет. Но, учитывая, как Денчика хотел муха использовать, можно это все в нашу пользу обернуть. И как? Ерик повернулся ко мне. Подумай. Ну, ты же у нас глава. Колись уже Леха. Я объехал стоящие посреди дороги «Шевроле» и «Ландровер». Один джип врезался в зад другом. Водители два крепких братка выясняли отношения друг с другом. Оба как братья-близнецы, хрен отличишь одного от другого. Только один держал в руке мобилу, а другой — четки. «Можно сделать вид», — сказал я, — что Веселовский договорился с Мухой и сам вывел Некрасова под выстрел. «Опа!» — брат оживился. «Ничего себе поворот!» «Угу». А потом решил, что полковника убили, и отдал приказ зачистить всех. И Муху с его боевиками, и Сегу с Цири. Причем действовал совместно с китайцами. А китайцы якобы отомстили чеченам за тот случай, когда у них разборки были. Но, — он нахмурил лоб. «И как это закинуть?» а кто единственный свидетель разборки?» — я хмыкнул. «Наш Валера, оружейный спец и отличный парень. А кроме этого, в рубоб есть офицер, которому Магометы и Муха платили. Его уже вычислили. Поговорю с Глебом и Некрасовым, забросим удочку, как скормить через информатора эту тему. Это сразу до маги дойдет, и тогда его люди точно решат, что здесь китайцы». «А китайцы будут делать в это время?» – спохватился Ярик. «Вдруг договорятся». Они всегда как-то без разборок все утрясти хотят. Пусть не расслабляется. Есть одна схема. Глеба захватим, расскажу, как их поссорить еще можно. Китайцы все равно в итоге со всеми договорятся. Да, у них в приоритете заработок. Но пока получится, и могу с его людьми занять, и Веселовскому крылышки подрезать, чтобы нам не мешал. Неплохо было бы. Мы свернули на одну из центральных улиц. Движение сразу стало усиленнее, а солнце начало припекать. Я закрыл окно, потому что сразу стало шумно, и включил кондиционер. Потянул прохладный воздух. И можно еще дополнительно подстегнуть, чтобы сам Веселовский против маги начал работу. Глеба подберем, объясню, его помощь потребуется. Но план долгий, не за один день». Можно еще будет напрячь Кузю, чтобы Марс угнал у веселка, чтобы тот не расслаблялся. Ха, ха точняк! Ты, видать, все учел? Еще нет. В процессе, Ярик, еще работаем. Мы уперлись в едва плетущийся троллейбус третьего маршрута, переполненный людьми. Объехать сложно, улица узкая, мы попали в пробку. Народ в нагретом от солнца троллейбусе недовольно смотрел на нас. Окна открыт настежь, но это мало помогало. Так едва и плелись. Наконец, троллейбус уступил дорогу, свернув к остановке, и сразу началась какая-то нездоровая потасовка. Несколько крепких небритых парней в спортивных костюмах вытолкали из троллейбуса парнишку в белой рубашке с коротким рукавом и с сумкой кенгуру на поясе. И начали пинать прямо на проезжей части на глазах у пассажиров, прохожих и проезжающих мимо машин. Парнишка каким-то чудом поднялся, почти вырвался, оставив кусок рубашки в руках преследователя, который за нее схватился. Но его снова поймали, повалили на асфальт и начали пинать по голове. Я затормозил, пошарил под сиденьем, где сегодня утром сделали петли для тайника. Оружие слишком серьезное, но драться без стволов против такой толпы бесполезно, сразу повалят. Их там человек пять, горячих южных парней, ёкало Ну Но и долго думать нельзя. Парня покалечат или убьют у нас на глазах. Кто-то забибикал сзади, потому что я стоял посреди дороги. «Вот суки!» — Ярик скрипнул зубами от злости. Аж глаза горели. «Есть ствол!» «Боевой только», — проговорил я. Центр города стрелять нельзя. Но время шло, решать надо было быстро, пока пацана не забили насмерть. Я достал две пушки, ПМ и Беретту Мухи. Набомодную итальянскую пушку сунул брату, себе взял привычный ПМ. «Пошли», — велел я. Двери открылись, та девятка, что бибикала, начала пятиться. Водитель увидел, что у меня в руках. «Вы чё, на!» — громким хриплым голосом взревел Ярик, вылезая из машины ну Да я вас тут всех перемочу!» Он вскинул пистолет, но стрелять не стал. Толпа драчунов тут же слиняла, даже не пытаясь качать права, тем более я был готов прикрывать. Что такое оружие в руках, они понимали прекрасно, и у них его не было. Мы бросились к парню. Тот лежал, закрыв голову руками. «Пошли, подвезем!» Я тронул его за плечо и помог встать. Лицо в крови, губы опухли от ударов, в волосах комья грязи, джинсы тоже уделаны в пыли. Рубашку он изорвал раньше, от нее почти ничего не осталось. Мальчишки едва ли шестнадцать. Я убрал ствол за пояс. Ярик, хоть и порывался сын вслед, тоже спрятал оружие и помог мне. Затащили парня в салон. Сиденья из светлой кожи тут же стали грязными. Но плевать, почистим потом. «Это не люди-маги?» — спросил его брата. «А кто их знает?» — Ярик сплюнул на асфальт и вернулся на место. «Люди-маги на троллейбусах не ездят. Хотя кто их знает?» — он наморщил лоб. «Вроде бы где-то видел одного. Морда знакомая. С рынка вроде». Избитый парень молчал, только лежал на сиденье, вздрагивая и тяжело дыша. Я отъехал, заметив, сколько людей все это видело, да и троллейбус далеко не уехал. Но стрельбы и трупов не было, На принцип «прикинься ветошью» и «не отсвечивай» знали все окружающие. «Живой?» — спросил я, когда остановились у обочины в паре кварталов отсюда. «Ого!» — промучал тот, осторожно трогая лицо. «Что случилось-то, братан?» — с участием в голосе поинтересовался Ярик. Да да девахи одной докопались там, в тралике, тихо сказал пацан, дрогнувшим голосом. Бухи к себе ее тянули, она на помощь звала. Я вступился, вот и. Ничего, ничего, братан потянулся к нему и хлопнул по плечу. Больше не тронут. Ты молоток, беспредельщиков не зассал. Если полезут, скажи, что коршуна знаешь. Он с братом и пацанами приедет, всех уроет. Цифры мои возьми. Он сунул ему свою визитку в джинсы. «Да меня мамка за рубаху убьет», — промычал парень. Но вы же?» Я наскоро смотрел его, но переломов и увечий не было. Вмешались мы вовремя. Ну, в таком виде ему дома точно добавят. Такие уж времена, с матерями шутить нельзя. Это потом с детишек пылинки будут сдувать, а сейчас не церемонятся. «Доедем до меня», — сказал я. В порядок себя приведешь, увезем домой. Сейчас еще одного человека захватим, мы поедем. Заехали за Сибиряком на работу. Увидев побитого пацана в машине, Глеб тут же стал профессионалом, проверил, насколько серьезно побили, и обстоятельно допросил. Заявление надо писать, сказал он после всего. И че найдете? Со скепсисом спросил Ярик. Не найдете, некогда вам. «А кое-кто найти может, зная их. Ты тоже знаешь». «Подумаем», — Глеб сел на сиденье. «Ты, пацан, главное не сы. в обиду никто не даст. Как зовут?» «Макс», — отозвался тот, вытирая красное лицо. Увез его к себе, чтобы лицо помыл, а то свою мамку шокирует своим видом. Нашел ему футболку в шкафу и после довез до дома в районе птицы. Макс под конец поездки оживился, просил показать стволы, пока мы не велели ему сидеть тихо и помалкивать. Ну и денежку дали на новую рубашку, а то и правда получит из-за этого от родителей. Вот гэды какие! Сибиряк мутюгнулся, когда пацан вышел дома. Ладно, какие у нас планы? По пивку? Нет, сегодня работаем. Я нажал на газ, объехал клумбу и выехал со двора. Наезжаем на китайцев. «Ого!» — Глеб удивился. «А как?» «Вот сейчас я объясню. Схема долгая, брат в курсе. И куда нападать, мы знаем. Ты лучше расскажи, что ты знаешь о харбинских китайцах у нас в городе». «Ну, китайцы...» — Сибиряк пожал плечами. «Сами по себе живут, что-то мутят. Жрут только по своим китайским кабакам. Ходят только по своим китаянкам в своих же шалманах. Сами по себе, Леха, говорю же». Иногда находят труп какого-нибудь китаёзы, ну так это сразу темнуха, ничего не вычислишь. Никто ничего и никогда не видел. Но это редко, трупы они прятать умеют. Леха, помнишь, как прадед рассказывал?» — спросил вдруг Ярик. В тайге он когда жил, в детстве, еще до гражданской. «Ходили туда китаёзы золото мыть на прииск, их казачки ловили». За коса к деревьям привязывали, чтобы висели, пока звери не сожрут. А золото пропивали. Говорил, идет по лесу, а там головешки одни висят на косах. «Помню, помню», — я кивнул. «Короче, мужики, есть Гила, который работает с китайцами». «Блатной?» — спросил Глеб. «Знаю его». «Угу. Я давно хочу в группу взять Альбека, нашего абхаза». Он себя проявит, тем более Валерка пока на больничном. И вот приезжает здоровый бородатый абрак, наезжает на Гилу и китайцев. Что те подумают? Особенно, если все будут в масках, а говорить будет только он. Акцент у него такой, что не забудешь. Китайцы решат, что на них наехали кавказцы. «Эх, ну ты даешь, Леха!» Ярик хлопнул себя по колену. «Как ты придумываешь столько?» «Столько не пью и не курю, как ты. Котелок быстрее варит». «Реально?» – он затушил прикуренную сигарету. «У меня ухи без курева пухнут в натуре. Ни о чем думать нельзя. И что дальше?» «Так что, поработаем. Всей группой гром сегодня вечером. Наезжаем на китайцев. Но это только первый пункт плана. Схема будет долгой, но достанется от нее всем им, мужики». «Даже тем гадам, которые пацана сегодня избили».